Глава 21 Обстановка в библиотеке Шиханов напоминала об атмосфере далекого прошлого, когда косвенные участники политических дискуссий, читатели многочисленных газет, вынуждены были, поджаривая пяточки у открытого огня, освещать шуршащие страницы керосиновыми лампами и свечами. Заставленные многочисленными томами книжные шкафы возвышались между окнами и по обе стороны от камина, перед которым была расставлена более мелкая мебель, словно из антикварного магазина. Под написанным маслом портретом моих бабушки и дедушки размещался старый стол для игры в снукер. В углу, на старинной деревянной кафедре, лежала огромная пожелтевшая Библия, укрытая внушительным слоем пыли. Стены были украшены разнообразными черно-белыми фотографиями, сухоцветами, газетными вырезками и рисунками в рамках, а над камином висело нарисованное от руки изображение семейного древа Шиханов, которому, вероятно, было примерно века полтора. Я сразу направилась к указанному Джашером книжному шкафу, открыла его стеклянные дверцы и уставилась на длинный ряд корешков без названий. Томики были разных цветов, размеров и степени ветхости. Я выбрала наугад один, вытащила и раскрыла. Первое изображение, которое мне попалось, — худенький желтый Ферри с прозрачными крылышками. Он сидел, обхватив свое хрупкое тельце руками, и выглядел сонным. Образ был передан замечательно. Явно дело рук Джашера. С каждой страницы выглядывал портрет только что вылупившегося Ферри. Влажные крылья, сонная личко. Шум ветра усилился, и от набежавших на солнце туч свет в окнах померк. Я поставила на место этюдник Жашара и снова оглядела весь ряд. С правой стороны книги выглядели старыми. На них были пятна и пыль, корешки потрескались, края их обтрепались. Я взяла том посередине полки. И хотя Джашер меня предупреждал о содержимом шкафа, просто обалдела. Этот альбом тоже был заполнен портретами Ферри, но работы другого художника. На внутренней стороне обложки стояла дата — 1943. Рисунки были сделаны акварелью. Не так мастерски, как у Джашера. Я пролистала до первой страницы в поисках имени автора и нашла. Там было коряво выведено. Сиракус Шихан». Сиракус был моим прадедушкой. Умер задолго до моего рождения. Закрыв и поставив книгу на место, я достала другую, более старую. Осторожно открывая ее, я почувствовала, как обвешали от времени страницы. Альбом был датирован 1928 годом. Здесь тоже была другая манера живописи. И в ней отражался блестящий талант. Я снова взглянула на первую страницу, чтобы узнать имя художника Майлис Штибарт. Это имя мне не доводило слышать прежде. Ее рисунки были сделаны одним карандашом без добавления цвета. Но штриховка была столь искусной и мягкой, что, казалось, рассветные лучи рассыпают свет на черты каждого фейри. Вместе с этим этюдником я пересела на диван у камина, положив его себе на колени. Листая страницу за страницей, я поражалась красоте графики. У меня даже мурашки поползли по коже. В отличие от других альбомов, в этом каждый портрет Фэриса сопровождался именем. Интересно, почему только Майли сфиксировала их имена? Потому что только она их слышала? Было еще много альбомов, выглядевших старше этого, и открывала их все. И с каждым новым томом мое удивление и любопытство только росли. У каждого художника были свой стиль и техника. карандаш, перо и тушь, акварель, мелкие. Я достала крайний слева тюдник, предположительно самый старый, поскольку они были расставлены в хронологическом порядке, и раскрыла его. На внутренней стороне обложки в правом верхнем углу было начертано 1867 и когда я открыла первый рисунок в этом самом старом альбоме, воспоминания и снов внезапно нахлынули на меня с кристальной ясностью. Они обрушились со скоростью и тяжестью локомотива, в голове что-то щелкнуло, я широко раскрыла глаза, однако перед ними все поплыло и горло перехватило. Не помню, сколько я так просидела, вспоминая подробности своих сновидений, словно заветный уголок памяти, наконец, принесли фонарик и, Мне нужно было хорошенько оглядеться, подсветив лучом каждую деталь. Когда первоначальный шок от воспоминаний прошел и зрение снова вернулось ко мне, я внимательно смотрелась в рисунок. При взгляде на него у меня ёкнуло сердце. Пролистав несколько следующих страниц, я убедилась, что догадка верна. Передо мной были те самые изображения, что я видела во сне. Эти рисунки, прорисованные черной тушью и раскрашенные, выглядели яркими, словно витраже озаренная солнцем. Портреты окаймляла изысканная рамка, напоминавшая некоторые орнаменты, что я видела в старинных библиях. Это были самые старые изображения Ферри, но без указания имен, однако я их знала. «Ида», — прошептала я, глядя на знакомый портрет. Ее лицо казалось таким живым. Я перевернула страницу, уже догадываясь, кого увижу. «О!» Они все были тут, и я знала их всех. Я продолжала. «Тера», Джал, Мехда. Их портреты располагались в том же порядке, в каком явились мне во сне. Ока, Айри, Болей, Вен. Последние четыре имени я произнесла вслух отчасти, ожидая дуновения ветра. Но его не последовало. Я подняла голову и осмотрела хаотичное скопление портретов и статей на стене у камина. И глаза нашли, что искали. Семейное древо, выполненное на пергаменте и заключенное в рамку. Оно было окружено созвездием фотографий. Я никого не узнал на них, за исключением бабушки и дедушки, улыбавшихся с черно-белого свадебного снимка. У них были округлые, мягкие, юные щечки. Падрейк и Роушен поженились в 1946. Тетя Фейт появилась 18 лет спустя, в 1964, потом Лис. 1967. Моей бабушке тогда было 40 лет. Я искала имя художницы, создавшей портреты, что были у меня в руках, бидзи, и нашла. Рядом с именем были указаны годы ее жизни 1822-1892. Не глядя по сторонам, я вернулась на диван, села и снова принялась рассматривать рисунки. Когда наконец был пролистан последний альбом, Я так устала! будто не двигалась целую вечность. Доказательства были налицо. Мои предки изображали фэри последние 150 лет. Получается, я видел сон о самых старых волшебных созданиях, только если не существовало иных альбомов, кем-то уничтоженных или хранивших где-то в другом месте. Каждый из пяти художников своим неповторимым стилем внес лепту в создание. «Как бы это назвать?» Мой взгляд скользнул к книжной полке, заполненной плодами их трудов. На ум пришло слово «архив». Так и есть архив. Неужели все изображенные в альбомах Фэйри вылупились в этом поместье? Вероятно, да. Дому 200 лет, так что мои предки вполне могли видеть их здесь. Не снились работы Бидди, но только у другой художницы Майлис значились имена Фэйри. И мое первоначальное предположение — вполне верно, это потому, что лишь она одна могла слышать их. Так же, как и я. Вновь обратившись к семейному древу, я отыскала ее имя. Она оказалась на одной линии с Падрейгом и Нем, моим дедушкой и его сестрой-близнецом. Но линия Майлис уходила в сторону, словно она была второстепенной. Майлис Штибард Шихан, 1903-1935. Почему такая короткая жизнь? Она была намного старше моего дедушки, своего сводного брата, у них была одна мать, но разные отцы. В нижнем углу коллекции, заполнившей боковую стену, мой взгляд привлек карандашный портрет темноволосой женщины. Скорее эскиз, чем законченное произведение. Женщина сидела в кресле у камина. На ней было платье с шевронным узором. Я посмотрела на камин у дальней стены и заметила завитушки на деревянной полке. На рисунке были такие же. Глаза у женщины были темными, а взгляд мягким. Лицо них хмурое, и улыбчивое. Казалось, она смотрит на меня, независимо от того, где я стою. Приблизившись к рисунку, я сдула слой пыли, осевшей на стекле. У женщины был строгий пробор по центру головы, волосы стянуты ниже затылка. На переносице возвышалась точно такая же горбинка, как у моего деда Подрейга. Я прикоснулась пальцем к своему носу. У меня там тоже горбинка, но, надеюсь, поменьше. Я сняла со стены небольшую рамку с портретом, и развернула тыльной стороной. Сзади кем-то было выведено «Майлис Штибард Шихан. Автопортрет. 1929 -й. Она умерла спустя 6 лет после его создания. Все авторы рисунков, за исключением Джашера, кровные родственники. Он исключение, но зато видит призраков, вероятно, это как-то связано. А часть моих предков, похоже, не обладала способностью замечать Ферри. Иначе портретистов было бы куда больше. Вон их сколько на древе. А я с какого перепугу принадлежу к меньшинству? По спине пробежал холодок, и я поплотнее закуталась в свой кардиган. Эти мои сны — не просто игра лишенного будничных впечатлений мозга. Ни один сон не может настолько точно совпадать с реальностью. Такого не бывает. Защебетал мой телефон, и я, ахнув от неожиданности, даже подпрыгнула. Сердце заколотилось, как у спринтера. Я схватила мобильник журнального столика. «Сексони». «Что поделываешь?» «Я». «Потерялась семейная история. Судя по всему, в моем роду было немало художественных талантов». «Сексони». «Ха! Жаль только, что к твоему поколению это не относится». Я фыркнула от смеха. «Она права, а мне и палку-палку огуречек изобразить удавалось трудом». И набрала в ответ. «А ты чем занята, негодница?» «Сексони». А у меня свидание с очень милым итальянцем. Не жди. Я, с которым из. Сексони сообщал раньше, что познакомилась с двумя парнями, оба красавчики, оба очаровательны. Сексони, Данте, я стекла дув. Я подождала, но она не отвечала. Что ж, я положила телефон на столик с мыслью, скорее всего, она примется строчить где-нибудь посреди ночи. К этому моменту в библиотеке царил беспорядок. Я не потрудилась убрать на место последние альбомы, и теперь они, раскрытые на разных страницах, валялись на диване и журнальном столике, поскольку я была в полном смятении. «Почему я?» Мне требовался ответ, инстинктивно я чувствовала, что найду его у Майлис. Обратившись к сыщикам, я обыскала все библиотечные полки в поисках того, что могло бы приблизить меня к разгадке. Бабушка с дедушкой вели дневники, этому научила их мать. «Может, и Майлис тоже?» Делала записи. Спустя полдюжины порезов от бумаги, переворошив выпочканными в пыли и чернилых пальцами массу каких-то переплетенных бумаг, я, наконец, набрела на золотую жилу. Маленькая черная книжечка, скрывавшаяся под стопкой точно таких же блокнотов. Дневники и мемуары. Титульный лист был подписан от руки изящным почерком. Под чернильными брызгами выступали красивые тонкие буквы. Майлис Штибарт. С облегчением, обнаружив, что дневник на английском, а не на агальском, я так обрадовала своей находки, что даже поцеловала книжечку.